Часть вторая, глава восьмая. Разложив все по полочкам. Мия села на землю, прислонившись спиной к стене дома, и уронила голову на колени. И тут я заметила, что она оказывается в меланхолическом состоянии. Но что ж, я вполне ее понимала, только почему-то не разделяла в данный момент ее переживания. Как это то есть? Поймала она мой не совсем, увы, глубокомысленный взгляд сочувствия, Мне просто надо все это передумать и пережить. Я как подумаю, что все началось с моей идеи о путешествии. Да ты что? присела я на корточке напротив неё. Мия еще и винила себя за наше злоключение. Вот ответственный человек. Это же я придумала это дурацкое интервью. Ты даже отговаривала меня, разве не помнишь? Да, но. Даже не смей винить себя, воспротивилась я ее депрессии всем своим существом. «Это я виновата. Но сегодня я почему-то в этом не раскаиваюсь. Задумалась я о непонятной причине своего безоблачного настроения. Наверное, просто потому, что каждое утро несет на своих крыльях что-то волшебно новое. Но, как бы там ни было, я еще собираюсь принести извинения перед тобой и Холмсом». Мия подавила было невольный смешок, но, не выдержав, взорвалась смехом. «Ну да, надо ж так сказать». «Я еще собираюсь принести вам извинения». Я присоединилась к ней в хохоте, как всегда. Из-за угла дома показалась голова выглядывавшего кривого чака. Ему, наверное, было интересно, что же у нас такого смешного. Но едва мы взглянули на него, голова тут же исчезла. Это было весело. «Не переживай», — сказала наконец я. «Почему-то мне кажется, что мы благополучно все это переживём». Мия кивнула. «Единственное, что омрачает мою жизнь, — призналась я, — наш помощник в бытовых делах. Я предпочла бы, чтобы его тут не было. Мне надоело иметь в голове романтическую чепуху и гоняться за ним. Куда это годится? Я буду с этой химерой безмилосердно», — сжала я кулаки. «Да», — подыграла мне — «ему уже давно пора было приготовить нам завтрак, кстати. Идём, поставим стол ножками к стенке» предложила ей дьявольскую идею мщения. «Нет, ну что ты? Это совсем безмилосердно!» остановила меня благоразумная в меру Мия. «Кстати, ты придумала, как будешь писать эту злочастную книгу?» «Немного. Кое-какие намётки есть. Пожалуй, буду описывать знакомство с Мадлен, как оно есть. Это будет правдиво, честно, живо и... смешно. Несомненно. Естественно вытянула Мия свое любимое подтверждение, и я собираюсь раскрыть ее личность для себя. В это утро мне, без сомнения, удалось воспрянуть силой. Мы вошли в дом, решили просто поднять стол, чтобы я могла начать писать. Но он был тяжеловат, и мы его уронили. От грохота где-то возле уха Шерлок с взъерошенными вихрами, доселе витавший в стране снов, сразу принял сидячее положение — и с пару мгновений смотрел на нас вытаращенными глазами, видимо, не понимая, где он находится на самом деле. Но вот знак, что он вспомнил. Хлопок по лбу и горестная «ну, конечно». «А мы уже умерли от голода», — остро поддела Мия. «О да, она умела выразиться лаконично и метко». «И теперь парим над бренной землёй жуткими упреками твоей совести», — сочно вернула я. «Ладно, ладно» поднялся детектив, потирая спину. «С утра он явно хуже владел языком, чем обычно, и это было нам на руку». Но тут же он опроверг мой вывод. «А вы уже полкниги написали, наверное?» «Вялая стрела, но в цель попала». «В голове!» — попыталась я отпарировать. Холмс устало усмехнулся, ставя стол в нормальное положение. «Сказочница!» — только он и сказал. Нетрудно понять, издевка это была или похвала. «Э, почему?» Была сбита я с толку. «Потому что журналист». Сонно протер глаза Шерлок. Теоретически это был ответ. Дверь отворилась, вошел кривой чак. Идемте, отведу вас к ручью, умоетесь». «Хм, идти с детективом, что с готовностью шагнул на порог?» «Предпочту умереть неумытой». «Мэм, а разве вы не идете тоже?» Выдал Чак и меня. Я проговорила губами неслышное выражение моей пятерни на лице, отвернувшись. Мия засмеялась в кулак, отвернувшись. Мия засмеялась в кулак, увидев это сплетение эмоций. Кривой Чак был явно чистоплотнее Большого Пита, и мне пришлось идти к ручью с детективом, ставшим моим неким проклятием жизни. «Так вы правда будете писать книгу о Мадлен, мэм?» Обратился Кривой Чак, ведя нас по тропке куда более кривой, чем он сам. «Она мастер по части сочинений», — уверил его Холмс, зевая. «Но что за нестерпимый тип? И я еще должна корпеть над романом, чтобы сберечь ему жизнь?» Но, как всегда, вовремя достойного ответа в голове не нашлось. «Наверно, Кривой Чак, вот все, на что я была способна». Наш проводник резко остановился и расстроенно обернулся. «Прошу, не называйте меня так. Но разве я похож на Кривого?» Он критично представил себе наши оценки. Да, видимо, он был далеко не чуточку самовлюбленным. «Но разве тебя не так зовут?» «Глупое прозвище», — разочарованно махнул не Кривой Чак рукой. «Я выбрал имя Лихой Чак, а из-за дурацкого случая глазастый том прилепил мне Кривого. Мы с Холмсом хмыкнули». Смешная, но и милая была его некая петушинность. Вот ручей. Убитый неудавшийся люхой чак вывел нас к маленькому журчащему потоку. Честно признаюсь, я не представляла, как я буду делить со столь неприятным мне помощником по бытовым делам один ручей. Это было бы слишком немыслимо. Конечно же, я бы могла сделать вид, что в этом нет ничего особенного, но не больно хотелось. Я бы желала не замечать его но пока это не представлялось возможным. Потому его присутствие раздражало и сподвигало меня на всякие глупости. Начала я это утро с коварства, углядев не вполне прочный камень, тем не менее весьма удобный, чтобы совершить ритуал умывания, я сказала еще не вполне проснувшимся, а от того чуточку потерявшему бдительность детективу. «Давай ты первый». И «мне удалось». Он доверчиво ступил на камень, тот зашатался. Да, Шерлок потерял равновесие, смешно взмахнул руками, и одна его нога чудесно окунулась в ручей. Это было так забавно, что Кривой Чак расхохотался во весь голос, сконфузив и без того окончательно проснувшегося помощника по бытовым делам. Я словно и не подозревала о таком возможном повороте событий, воскликнула. «Осторожно!» Не сильно промок? Глупый вопрос, не так ли? Нет. Не менее глупо и еще более раздраженно отвечал детектив. Наверное, не будь нас рядом, он был бы даже способен на проклятие. Очень надеюсь, что нет. Но в ботинке у него теперь противно хлюпало. Я даже сочувствовала. Неужели такое нелепое происшествие могло его настолько расстроить? Оптимизмом у самовлюбленных людей, видимо, и не пахнет. Интересно, неужели можно сказать, что гордость с собой мешает радоваться жизни? Пожалуй, да. Надо бы как следует обдумать эту концепцию в свободное время. Тем временем подошла моя очередь. Осторожно. Подал, тем не менее, промокший Холмс мне руку. Я оценила этот жест. И тут поняла, аккуратно присев над ручьем и плеща в лицо его прохладной свежей водой, «Между нами ничего нет» и не будет. Мы никогда не сможем оценить друг друга как следует. Я из-за его самовлюбленности, он, из-за моей яркой чудоковатости, принять которую мешает именно эта самовлюбленность. Вот и работа гипотезы «интересно некомфортно» в обратном направлении. И даже подружиться нормально мы не сможем. Океаны наших душ никогда не сольются в один. Грустная но полезное открытие. С ручья мы возвращались в молчании Мне было жаль разбитого идеала, но жизнь возвращала к реалиям. Я уже силилась над первыми строками книги. Почему-то лезли в голову слова Все, что не делается, к лучшему». Холмс думал о своем мокром ботинке, я полагаю. Кривой Чак о том, как бы ему вернуть себе имя лихой. А из домика уже тянулись какие-то дразнящие ароматы завтрака. Из окошек доносился звонкий и заразительный смех Мии и стеснительно короткие смешки Большого Пита. Видимо, они поладили. Кажется, все отношения разложились по полочкам.